Гиеминого. Вблизи этот предмет уже не был похож ни на тушку мертвой ласки, ни на мертвую рыбу, кретено Топокен. Это был продолговатый предмет серого цвета, почерневший в некоторых местах. Девушки какое-то время подавленно молчали, вспомнив эту жуткую картину. Затем старшая из них снова заговорила, и ее голос звучал отрешенно. Гиеминого. Это была. «Человеческая рука, ваше преосвященство!» «Отрубленная человеческая рука!» Кретинота в подтверждении слов подруги кивнула головой. Геемина стала объяснять, почему рука оказалась на поверхности воды. К ней был привязан бечевкой, надутый воздухом мочевой пузырь ягненка. Именно поэтому рука и оставалась на плаву. Натолкнувшись на плотину, пузырь обмяк, и воздух из него наполовину вышел — По-видимому, он болтался на волнах уже несколько дней. Епископ-инквизитор посмотрел на протоколиста и, убедившись, что тот все прилежно записывает, подал знак викарию Кантену. Тот с самого начала допроса стоял в ожидании указаний, прислонившись к стене возле большого деревянного ящика. Открыв по знаку епископа этот таинственный ящик, викарий достал из него продолговатый, Тщательно завязанный мешочек из стика, и затем развязал его на глазах у девушек. Даже видавший виды Мильес внезапно побледнел. Епископ не потрудился хоть как-то морально подготовить девушек, прежде чем перед их взором предстала вышеописанная отрубленная человеческая рука, все это время хранившаяся здесь, в пасье. Плоть на ней сохла и посерела, и теперь максимальная толщина руки была не более трех дюймов. С одного конца рука была обрублена в районе запястья, а с другого — в средней части плечевой кости, где она, по-видимому, была отсечена одним ударом. Требовались недюжинная силы и свирепость, чтобы суметь так разрубить кость в этом месте. Девушки-свидетельницы, ошеломленные увиденным, тем не менее подтвердили, что это именно тот предмет. Викари снова упаковал вещественные доказательства, похоже, ничуть не обеспокоенный тем, что имеет дело с человеческими останками. Епископ продолжил допрос. Пакен и Го сообщили, что поначалу ничего не сказали своим родителям о находке. Обе девочки, вернувшись к себе домой, старались казаться абсолютно спокойными. На следующий день эти девочки снова пришли в то место — Полузгнившая рука все еще виднелась у опорных столбов плотины. Девочки решили вытащить ее из воды, однако в этот момент появился еще один предмет, принесенный течением реки. Он также уперся в доски плотины и остановился. Девочки немедленно убежали прочь, потому что этим предметом оказалась еще одна человеческая рука — ужасно истерзанная, державшаяся на поверхности воды благодаря привязанным к ней надутым внутренностям какого-то животного. Вернувшись в деревню, девочки никому ничего не сказали, пораженные увиденным. Они были уверены, что рано или поздно кто-нибудь все равно заметит эти части человеческого тела и надеялись, что с этим разберутся без них. Девочки продолжали молчать об увиденном, несмотря на то, что их мучили угрызения совести, страх и кошмары. Маленькая Пакен даже сильно захворала. Ее лоб покрылся коричневыми пятнами, а еще и чудились молоденькие феи, укутанные в голубые покрывала. Деревенский знахарь заявил, что у девочки огонь святого Антуана — То есть внезапно возникающая болезнь, насылаемая этим святым с небес и излечиваемая только одному ему известным способом. А еще девочка надолго потеряла дар речи. В течение последующих трех дней, несмотря на опасность, которой они подвергались, и на начавшиеся летние грозы, Гиемина Го в одиночку ходила к тому месту на берегу Монтию. За это время появились еще три человеческих руки поменьше размером, а также. Две ноги и два порубленных туловища. Мельес во всех деталях записал показания Гигемины Го. Девушка хорошо помнила увиденные ею тогда человеческие останки. Какого они были цвета, какой формы, насколько сгнила и набухла от воздействия воды плоть. Епископ Денуа. — А что заставило вас все-таки рассказать в деревне о том, что вы увидели? Геемины Дождь, ваше преосвященство! Из-за дождя уровень воды в реке начал подниматься, поэтому вскоре вода перенесла бы части человеческих тел через плотину, и они поплыли бы вниз по течению, и тогда никто не узнал бы о них».